Акимов, директора Международного института теоретической и прикладной физики Москва. ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРА В сфере естественных наук и, прежде всего, в физике, более чем в других областях знания остается бесконечно широкой бездна отчуждения от эзотерики. Как только физик слышит, что говорят о тонких энергиях и огненном мире – он сразу чувствует себя вне сферы понятных ему представлений. Однако в последние десятилетия в России большим коллективом физиков, представителей ортодоксальной науки, был выполнен комплекс исследований, которые коренным образом изменили ситуацию. Было показано, что и природе, помимо гравитационного поля, порождаемого массами, и электромагнитного, порождаемого зарядами, существует еще одно универсальное поле, известное физике как торсионное поле кручения. Оно порождается спином или угловым моментом вращения и является таким же материальным, как и остальные. Было показано, что переносчиком торсионных воздействий является физический вакуум, специфическая материальная среда, заполняющее все пространство Вселенной. Во времена Ньютона эту среду называли эфиром. Торсионные поля обладают рядом необычных свойств. Одно из них – эффект памяти. Напомню, известный всем простой опыт из общего курса физики. Если на лист бумаги насыпать железные опилки, а под лист поднести и затем убрать магнит – то опилки, выстроившись вдоль силовых линий, запомнят в кавычках структуру магнитного поля. Любой источник торсионного поля поляризует физический вакуум, то есть всю среду, которая нас пронизывает. При этом спины оси вращения элементов физического вакуума ориентируются по направлению торсионного поля источника, повторяют его структуру. Поляризованный таким образом физический вакуум является достаточно стабильным, и долго сохраняет образовавшуюся пространственную структуру своего источника. Это, невидимая простым глазом поляризация пространства, является тем, что называется в эзотерике фантомом. Так как торсионным полем обладают все тела живой и неживой природы, то фантомы образуются и людьми, и предметами. Такова общая закономерность, которая характерна для всего, что имеет место во Вселенной. С изложенных позиций старый вопрос в эзотерике «реален ли невидимый мир?» имеет однозначный ответ «да». Невидимый мир реален. Реален в той же мере, в какой реально материальное и также невидимое магнитное поле, как и магнитное торсионное поле тоже материально. Полезно обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Люди на протяжении своей жизни запечатлеваются сами в своих фантомах. Это позволяет видеть прошлое тому, кому дано воспринимать торсионные поля. Уже сейчас в ряде организаций Академии естественных наук, в вузах и отраслевых институтах ведутся работы, направленные на то, чтобы создать физические приборы для визуализации торсионных полей. Другое свойство трассионных излучений – их распространение через природные среды без потерь и без изменения их интенсивности с увеличением или уменьшением расстояния. Традиционно принципиальное возражение против передачи информации и образов от одного человека к другому – тем более сверхдальние передачи, исходило из представления, согласно которому сигналы эти имеют электромагнитную природу, а следовательно, для передачи их требуются большие мощности. Но если принять во внимание торсионную природу сигналов, ими иногда спонтанно обмениваются люди и пользуются сенситивы, Если учесть их свойства, то становится понятно, почему сигнал, переданный сенситивом из Москвы в Астрахань или в далекий космос, будет иметь ту же интенсивность, что и в Москве. В этом случае нет необходимости в больших мощностях. Еще одно немаловажное свойство торсионных полей – скорость распространения. Она более чем в миллион раз – превосходит скорость света. Теоретические результаты подтверждены ныне предварительными экспериментами, которые были проделаны в ряде академических организаций нашей страны. Часть их опубликована два года назад в докладах Академии наук. Полученные данные позволяют сделать вывод, что торсионные сигналы могли бы стать идеальным средством для общения разбросанных далеко друг от друга во Вселенной цивилизаций, а если учесть физическую сущность фантома, громадную скорость распространения торсионных волн то становится понятным, почему астральное тело, астральный фантом, может покинуть человека и практически мгновенно оказаться в другой звездной системе. Вернемся к эффекту запоминания физическим вакуумом полевых торсионных структур. Для наглядности позволю себе использовать упрощенную модель в надежде, что небеса простят мне эту вольность. Если физический вакуум может обладать памятью, благодаря чему сохраняются наши образы в пространстве, то его элементы могут быть организованы как элементы вычислительной машины. Тогда подобная «вычислительная машина» два слова в кавычках, созданная на основе спиновой поляризации физического вакуума в масштабах Вселенной и будет тем, что называется абсолютом или всемирным разумом. Теперь учтем, что согласно современным представлениям в области биофизики, мозг может рассматриваться как некая спиновая система, упорядоченная и весьма динамичная, то есть одновременно может рассматриваться и как источник торсионного поля, и как его приемник. Но мы только что констатировали, что физической природой Абсолюта тоже является торсионное поле. В результате оказывается, что космос позаботился о том, чтобы мы – Имели физическую возможность достижения прямой связи с Абсолютом без всяких промежуточных устройств. Напомню, что согласно ведическим знаниям, каждый человек имеет возможность прямо общаться с Богом. Уточним, что торсионная природа сознания позволяет человеку прямо общаться и с Абсолютом, и с Богом, и с пророками, и с душами умерших, и с другими цивилизациями, что и наблюдается у известной категории людей. Еще один важный аспект рассматриваемой проблемы признавая рорсионную природу сознания, мы снимаем извечный вопрос философии что первично сознание или материя. Если фундаментальная доминанта природы сознания материальное торсионное поле, то такие понятия как сознание и материя неотделимы, и вопрос первичности в кавычках оказывается при таком подходе лишенным смыслу.